Глава 24 Горнолыжная секция в мединституте. Кировск и летнее катание в Приэльбрусье. 1956-1957 годы. Создание команды горнолыжников первого московского мединститута решало проблему моего участия в городском первенстве вузов, которое ежегодно проводилось в Москве. Набравшись смелости, я пошел в институтский спортклуб, к мастеру спорта Владимиру Ивановичу Петрову, который был учеником Нины Васильевны Хоменковой. Петрова хорошо знали и мои родители, и называли его Владиком. Владимир Иванович в описываемые мной пятидесятые годы работал ассистентом на кафедре госпитальной хирургии и готовил докторскую диссертацию. В 1956 году он стал председателем институтского спортклуба, сменив на этом месте весьма одиозную фигуру, заведующего кафедрой воспитания доцента левандовского человека большого роста и необъемной толщины. Владимир Иванович Петров, высокий худощавый мужчина с крепкими мускулами, легко принял мое предложение. Он даже согласился возглавить горнолыжную секцию первого мединститута при условии, что я буду его заместителем и помощником. Он взялся выбить деньги на аренду дома на Ленинских горах под спортивную базу института. Больше того, он сам нашел подходящий дом на Воробьевском шоссе, позже ставшем улицей Косыгина. Дом принадлежал какому-то знакомому Петрову старику и находился на противоположной от горы стороне шоссе. Мы хранили в этом доме лыжи и ботинки, а в дни тренировок переодевались и оставляли верхнюю одежду. Старик был ужасно склочный и мелочный. Я не имею понятия, сколько ему платили, но он постоянно ворчал, что Владик надул его, пообещав привести машину угля, и не выполнив обещания. По договору мы должны были тренироваться два раза в неделю по два часа. Как-то раз я попытался прийти покататься в неурочное время, и старик не пустил меня в дом, сердито сказав, что база закрыта. Он был неумолим, и разрешил мне переодеться и взять лыжи, только получив от меня трешницу. Я нарисовал красочное объявление о начале работы горнолыжной секции и повесил их на доске объявлений в вестибюлях гигиенического для студентов старших курсов и анатомического для первокурсников корпусов, а также в спортклубе, который тогда размещался в старой церкви по соседству с клубом завода «Каучук» и носил название «Спортхрам». Отец помог мне нарисовать фигуру горнолыжника в крутом повороте, очень броскую и динамичную. За образец мы взяли рисунок с обложки, только что вышедшей на французском языке, книги известных лыжников Джорджа Жубера и Жанна Вюарне «Ski ABC Technique Moderne». Она и сейчас хранится у меня в память о тех временах, хотя горнолыжная техника за прошедшие годы изменилась кардинально. Объявление увидели и на первое собрание секции пришло около 20 человек. Я помню среди них только моих сокурсников Бориса Егорова, моего старого знакомого и будущего космонавта, Валерия Кованова, Марину Черкасову и дочку старого хирурга из госпитальной хирургии Александра Ивановича смирнова Галю. Петров познакомился с ребятами, представил меня как своего помощника и... исчез. На тренировки он практически не приходил, поручив проводить их мне. мне были к нему в претензии. Он был главой институтского спортклуба со множеством обязанностей, а кроме того работал на кафедре и собирал материал для докторской. В общем, занят был по горло. Была осень 1956 года. Мы начали тренироваться два раза в неделю. Кроме того, я ходил на тренировки к Юму, которые не совпадали по времени с нашими. Ребятам я сразу сказал, что зимой по воскресеньям мы будем кататься в туристе. Встала проблема спортинвентаря. На спортивном складе института было несколько пар старых мукачей и допотопных еще военного времени ботинок. Купить хорошие лыжи в то время было невозможно. Их привозили из-за границы только для ведущих спортсменов, которые иногда продавали их откатав 2-3 сезона. немного позже в продаже появились металлические польские лыжи, которые были не столь уж хорошими, но по сравнению с примитивными мукачами казались верхом совершенства. Взяли на складе что было, раздали ребятам. До снега я проводил тренировки, повторяя то, что видел у юма, бег по пересеченной местности, гусиный шаг на полусогнутых ногах, прыжки с обрывов группировке, бег по трассе с имитацией поворотов и так далее. Пару раз за осень на тренировке приходил Петров. У него была своя методика предсезонной подготовки. Он заставлял нас по 10-15 минут стоять в низкой стойке с напряженными мышцами ног, считая, что статические нагрузки на ноги самые важные и полезные. Надо сказать, что это было скучно, и ребятам больше нравились мои динамические упражнения. Когда выпал снег, Я пришел в уныние, никто толком на горных лыжах кататься не умел, и всем надо было начинать с азов. К тому времени Петров, оставаясь формально главным тренером нашей секции, оформил меня в спортклубе в качестве инструктора с почасовой оплатой. Это была хоть и небольшая, но прибавка к моей скромной стипендии, но я оказался привязанным к секции плотными узами. У меня помощников не было. И на все тренировки, включая и воскресные, я должен был ходить сам. Я очень любил и продолжаю любить горные лыжи. Это мое единственное хобби на протяжении всей жизни. Но тот год обязательных занятий лыжами с новичками дался мне очень тяжело. Я чуть не возненавидел нашу секцию, не видя от нее никакой реальной пользы. Подготовить слоломистов, чтобы на равных соревноваться с ребятами из МГУ, МВТУ, МАИ и Института физкультуры, мне казалось невозможным. Хороших лыж не было, денег на поездку в горы, на зимние каникулы не давали, студенты приходили на тренировки нерегулярно. А самое главное, мне самому хотелось кататься и тренироваться, а не учить новичков плугам и полуплугам. Да и тренерских навыков у меня не было. Поэтому я с огромной радостью снова съездил на зимние каникулы в Бакуриане вместе с ребятами из университета, с которыми успел крепко сдружиться. В конце этого же 1956 года, в декабре, мне неожиданно предложили поехать на две недели в Кировск, где спортообщество «Буревестник» проводило сбор горнолыжников и прыгунов с трамплина. Кировск долгое время оставался нашей северной горнолыжной столицей. До войны и еще долгое время после нее здесь проходили все крупные горнолыжные соревнования. Спортсменов привлекали долгий световой день и обилие снега весной, а также возможность кататься вплоть до начала мая. Невдалеке от города, на так называемом «руднике», на склоне горы Кукисумчор, был после войны собран один из трофейных немецких подъемников. До этого на гору поднимались пешком, на лыжах, лесенкой, проминая трассу скоростного спуска. До захода солнца успевали спуститься всего один, максимум два раза. Все это рассказывал мне мой отец, который в предвоенные годы ездил в Кировск много раз, и однажды чуть не выиграл там всесоюзные соревнования, заняв второе место по скоростному спуску на лыжах. «Я в Кировске никогда не был». Не без помощи Владимира Ивановича Петрова мне удалось получить разрешение в институте с обязательством отработать по возвращении все пропущенные занятия. Добирались мы туда мурманским поездом до станции Апатиты, а там пересели на местную электричку. В Кировск дальние поезда почему-то не заходили. Снега в декабре было еще немного, хотя морозы стояли уже крепкие. Но самое главное... Солнце поднималось невысоко над горизонтом на короткое время, с 11 до 15 часов, а в остальное время город погружался в глубокие сумерки и представлял собой в те годы весьма унылое зрелище. Единственной достопримечательностью была столовая и ресторан полукруглой формы на главной площади, освещенный двумя тусклыми фонарями. В эту так называемую круглую столовую нам выдали талоны, но кормили там плохо. Мы все время ходили полуголодные и дополняли талонные завтраки и обеды привезенными с собой продуктами или тем, что удавалось купить в весьма скудных магазинах. Зато мыться мы ходили каждый день, так как поселили нас в клубе местной бани. Все ребята спали в зрительном зале, освобожденном от стульев, которые заменили кроватями с проволочными сетками, а я спал на сцене закрываясь на ночь занавесом, чтобы поменьше слушать вечерние разговоры своих друзей-горнолыжников и громкий храп из их тридцати глоток в течение всей ночи. Среди громких вечерних говорунов выделялись два парня из Подмосковья. Мой сосед и приятель из Туриста, красавец Сева Бессонов, всегда очень загорелый и похожий на молодого Алена Делона. Вторым был прыгун с трамплиной с соседней Яхромы имени которого никто не знал, а называли его «Конофильм», так как во время своих рассказов о чем-нибудь необычном он постоянно повторял «Ну, впрямь Конофильм». Куда поселили немногочисленных девушек-спортсменок, убей меня бог, точно вспомнить не могу. Кажется, на руднике, в каком-то общежитии. Так что встречались мы только на горе во время тренировок, которые были основной целью нашей поездки. Тренировки были весьма трудными и даже опасными, так как снега было еще мало, и уже после третьего участника, прошедшего по трассе Слалома, лыжи скрежетали по земле и камням. Поэтому мы больше катались по целине и прыгали с небольших, засыпанных снегом бугров, отрабатывая новый, тогда пришедший к нам из Австрии, способ прохождения бугров и мелких обрывов, называемый оптракен. Он заключался в том, что непосредственно перед бугром лыжник делал опережающий прыжок, поджимая под себя ноги и отрывая лыжи от снега, облетал вершину обрыва по воздуху и приземлялся на склоне в метре двух от обрыва, вместо того, чтобы, пролетев 10-15 метров высоко над землей, как с небольшого трамплина, приземлиться на ровное место или воткнуться в контруклон и почти наверняка там упасть. Катались мы по три 4 часа, а когда темнело, уходили обедать в круглую столовую. После обеда все шли в баню, где почти всегда продавали пиво в кружках и соленые сухарики. Изредка привозили воблу или сушеную соленую треску, и тогда у нас бывал праздник. В общем, жить было можно, хотя и не очень весело. К счастью, наш сбор продолжался всего две недели, И вскоре все благополучно разъехались по домам встречать Новый год. В марте 1957 года на Ленинских горах состоялось очередное первенство московских вузов по горным лыжам. Мы заявили на них команду из пяти человек. Кроме Владимира Ивановича Петрова и меня, был записан Борис Егоров, который за зиму сделал кое-какие успехи и неплохо мог держаться на лыжах. В женских соревнованиях приняли участие Таня Журавлева и Галя Смирнова. Конкуренция была очень острая. Команда МГУ, МВТУ, Института физкультуры и МАИ состояли из сильных лыжников. Конечно, основная надежда у нас была на Владимира Ивановича, все-таки мастер спорта. Но, к сожалению, он, показав второе время в первой попытке, упал во время второй и выбыл из соревнований. Борька проскоблился благополучно, но не попал даже в первые 20 мест. Мне ничего не оставалось делать, как идти в банк Я неплохо прошел первую трассу, показав восьмое время. Теперь главное было удержаться на трассе во второй попытке. Мне это удалось, в отличие от многих более опытных лыжников, которые слишком хотели выиграть. В результате у меня четвертое место сразу вслед за Лукиным сильнейшим спортсменом из МВТУ. до первого разряда я немного не дотянул но второй получил конечно командного зачета у нас не было но мое четвертое место имело очень большой резонанс у нас в институте весной владимир иванович сделал нам сюрприз он вызвал меня и объявил что в благодарность за регулярные занятия секции и мое удачное выступление на первенстве вузов спорт клубуб нам деньги для поездки на летний горнолыжный сбор на Кавказе, который организует ЦС, Центральный совет, ДСО «Буревестник», и где первому и второму медицинским институтам выделили 5 мест. Мне было поручено отобрать четырех лучших студентов, включая самого себя, взяв под свое крыло еще одну студентку из второго мединститута. Фамилию ее Петров не помнил. Сбор планировалось провести в течение месяца, с 20 чисел июня 1957 года на базе альплагеря Спартака Шхельда в ущелье Аделсу в Приэльбрусье. Владимир Иванович обещал тоже приехать на сбор, только немного позже. Все мои ученики катались почти одинаково плохо. Кинули жребий, кому ехать. Выпало Борису Егорову, Валерию Кованову и гали Смирновой. Пятой оказалась моя знакомая из туриста Нина Коняева студентка 4 курса 2 мединститута, старшая сестра и в последующем горнолыжницы Александры Шуры Коняевой. Для тех, кому не повезло, было одно утешение. Летом 1957 года в Москве должен был состояться первый международный фестиваль молодежи и студентов, принять участие в котором, конечно, было интересно каждому. Борис и Валерий уже бывали летом в горах, и даже имели значки «Альпинист СССР» первой ступени. Нина, Галя и я ехали в летние горы впервые. Быстро пролетела весенняя сессия. Мои сокурсники и я перешли на третий курс. Мы стали готовиться к отъезду на Кавказ. Для нашей команды институт купил несколько пар клееных деревянных лыж, сделанных в Центральной лаборатории спортивного инвентаря «ЦЛСИ». Сразу скажу, что лыжи эти оказались ужасно дубовыми, не лучше злосчастных мукачей, только тяжелее, и кататься на них было практически невозможно. Но, не зная этого, мы их взяли с собой, даже я, хотя у меня, кроме моих старых рассеньолей, были в то время еще одни неплохие норвежские лыжи фирмы Элан, так называемые факела. Получили мы на складе и байковые тренировочные костюмы темно-синего цвета, которые оказались очень полезными для нас во время холодных ночевок на Эльбрусе, и черные ватные спальные мешки в зеленых брезентовых чехлах. И вот мы впятером едем в плацкартном вагоне поезда, идущего в Нальчик. Первый день в вагоне было терпимо, но потом началась дикая жара. Особенно жарко было на станции Прохладная, где наш вагон долго перецепляли к другому поезду. Мы спасались тем, что, раздевшись до трусов, обливались тепловатой мутной водой из огромного крана для заправки паровозов. На подъезде к Нальчику мы залезли на крышу вагона и, под дождем копоти из паровозной трубы, любовались фантастическим зрелищем главного Кавказского хребта, полукругом обступившего столицу Кабардино-Балкарии и хорошо видимого издалека. В Нальчике жара продолжалась. Мы оставили наши лыжи и рюкзаки на базе «Спартака» и пошли купаться в единственном в городе искусственном пруду. Он оказался полностью заполненным голыми ребятишками всех возрастов, которые плескались в мутной коричневой воде. Не решившись окунуться в этот концентрат калибцеллярной флоры, мы вернулись на базу и стали ждать машину из Альплагеря. Открытый грузовик пришел только на следующий день, часам к двенадцати. Ночь мы провели на спальных мешках относительно комфортно, хотя и в ночные часы было очень жарко и ни малейшего ветерка. Погрузились, поехали. Водитель предупредил, чтобы мы не высовывали руки за борт, так как во время прошлого рейса кузовом близко проходившего встречного грузовика какой-то девушке раздробила руку. Многообещающее начало. Долго ехали по ровной степи, От одного пыльного и безрадостного селения до другого, точно такого же, и только панорама снежных гор, как задний план сцены, позволяла не забывать, что мы на Кавказе. К концу второго часа начались предгорья, почти безлесные, каменистые или покрытые выгоревшей травой. Наконец мы доехали до большого селения Нижний Баксан, и дорога повернула в долину, а затем и в ущелье реки Баксан. Мощная бурная река, до краев заполненная зеленоватой пенистой водой, питаемая тающими летом ледниками, произвела неизгладимое впечатление. В те годы дорога, идущая в Баксанском ущелье, была каменистая, с крутыми поворотами, часто над самой ревущей внизу рекой. На дороге лежали упавшие сверху камни. Их никто не убирал, и нередко они затрудняли проезд. Когда дорога шла под нависающими над ней скалами, голова невольно вжималась в плечи и хотелось побыстрее миновать опасное место. Даже Борька с Валеркой, побывавшие в минувшем году в Домбае и считавшие себя знатоками Кавказа, притихли и перестали хвастаться своим альпинистским прошлым. Проехали невероятно грязный и унылый городок Тернеауз, где добывали Малибден. Рудник высоко в горах, и в нем работали заключенные. По длинной канатной дороге руду спускали вниз на обогатительную фабрику. После Тернеауза ущелье стало шире, но Баксан все так же ревел невдалеке. Несколько раз дорога переходила с одного берега реки на другой по весьма ненадежным с виду мостам. Наконец появились сосны, и мы подъехали к небольшой балкарской деревне Эльбрус, напротив которой в Баксан впадала речка Адылсу, текущая сверху по ущелью того же названия. Дорога заняла больше шести часов, но доехали мы благополучно. Повернули налево в ущелье мимо альплагеря Локомотив, проехали еще несколько километров вдоль быстрой и порожистой горной речки по узкой каменистой дороге с довольно крутыми подъемами. В ряде мест дорогу пересекали камнепады, и следы сходивших здесь зимой снежных лавин. И вот мы въезжаем в ворота альплагеря Шхельда. Множество полотняных палаток на деревянных каркасах, разбросанных в живописном порядке под огромными соснами. Деревянная столовая с большой открытой верандой, дирекция и учебная часть в том же корпусе. Я, как старший, зашел к начальнику лагеря доложить о нашем прибытии. Встретили меня довольно приветливо. Нам выделили места в двух больших палатках, стоявших ближе к реке, в стороне от других, на помостках из грубо сбитых досок. В них было по четыре железные кровати с пружинными сетками и тонкими ватными матрасами. Нас предупредили, чтобы не оставляли в палатках деньги и ценные вещи. Сказали, что все приехавшие на сбор участники уже наверху, на плато Джантуган, в палаточном лагере на поляне, называемой «зеленой гостиницей», и завтра туда пойдет группа горнолыжников из сборной страны. Мы сможем пойти с ними, но надо получить на складе палатки и продукты по накладным. Все это завтра с утра, а сейчас надо сходить пообедать и отдохнуть с дороги. В столовой нас накормили очень сытно и вкусно, не в пример бакурианской диете. После обеда пошли устраиваться на ночлег, и знакомиться с лагерем. Альпинистский лагерь Шхельда находился в сосновом лесу на относительно небольшой высоте, думаю, около тысячи с небольшим метров над уровнем моря. Во всяком случае, дышалось в нем изумительно. Чистейший прохладный воздух с сосновым ароматом сам вливался в легкие, и мы наслаждались им. На солнце было довольно жарко, а в тени прохладно. Когда получали на складе одеяло, Нам велели брать подво, так как ночью холодно. Лагерь стоял на берегу небольшой, но очень быстрой и бурной реки с кристально чистой водой. Сходили на берег, попрыгали по прибрежным камням, зачерпнули ладошками воду и попробовали на вкус. Вода оказалась такой холодной, что сразу же заломила зубы. Купаться в реке было невозможно, да к тому же и запрещено. В лагере был небольшой бассейн, с более теплой водой, куда мы с удовольствием залезли. После обеда и купания сил сразу прибавилось, и будущее казалось замечательным. Завтра будем кататься на лыжах на леднике вместе с мастерами из сборной. Роскошная перспектива. Немного полежали на краю бассейна, в лучах быстро остывающего вечернего солнца, обсохли и пошли в свои палаточные домики». Палатка девушек была недалеко от нашей, и мы могли даже переговариваться. Ночь наступила как-то сразу. Только что было светло, и было видно заходящее за гору солнце, и вдруг полная темнота вокруг, и только небо на западе немного светлее. Долго не могли заснуть. Неумолчный рев реки под боком, музыка, доносившаяся с танцевальной веранды, довольно громкие разговоры в соседней палатке. Наконец все стихло, и только постоянный шум воды в реке сохранялся всю ночь до утра. Но мы к нему быстро привыкли, и спалось под него изумительно. В семь часов утра неожиданно близко и громко заиграла музыка. Мы вскочили полные сил, сбегали умыться ледяной водой на реку и пошли в столовую. На завтрак та же манная каша, вареные яйца, сметана, хлеб с маслом и сгущенный кофе из банок. На чистейшем воздухе все показалось очень вкусным. После завтрака взяли у дежурного инструктора накладные и пошли на склад. И тут меня обуял ужас. Вещей у нас и так было много. Тяжелые, окованные металлом лыжи с креплениями, а у меня даже две пары, увесистые горнолыжные ботинки, спальные мешки, одежда, какие-никакие личные вещи, фотоаппарат, пленки. В общем, полные рюкзаки. А тут нам предлагают взять еще тяжелые брезентовые палатки, массу консервных банок с тушенкой и сгущённым молоком, мешки с сахаром и крупой, хлебные батоны и всякие другие продукты. Впору везти все это на грузовике. А среди нас две девушки, которые и лыжи-то несут с трудом. Что делать? Решение пришло быстро. Отнесли наше богатство в одну из палаток, посадили в нее галю смирнову сторожихой и сказали что вернемся за ней часа через четыре5 оставили лыжи и часть вещей взяли палатки спальные мешки и часть продуктов взвалили тяжелейшие рюкзаки на спины и поплелись к месту сбора там у моста через реку нас уже ждали несколько молодых и крепких мужчин и не менее крепких девах рядом с которыми были сложены рюкзаки и связки роскошных австрийских лыж, сборники. Один из них, широкоплечий молодой парень, немного выше меня ростом, подошел к нам и спросил, «Вы медики, ученики Владимира Ивановича Петрова?» Получив утвердительный ответ, протянул нам руку и сказал, «Я Талий Монастырев, я тоже ученик Владимира Ивановича, а где он сам?» Услышав, что Петров приедет позже, неожиданно вскочил на узкие перила моста и, балансируя, пошел по ним на другую сторону реки. — С ума сошел, Талька! — закричала какая-то женщина, но остальные довольно хладнокровно смотрели, как парень шел над ревущей водой в трех метрах внизу. Перейдя на другую сторону, Монастырев спрыгнул на землю и гордо посмотрел на нас. — А ну, кто сможет так? — Борька Егоров, задетый за живое, уже приготовился сбросить рюкзак, но я показал ему кулак, и он затих. Все зашевелились и начали надевать рюкзаки. Оказывается, ждали только нас. Разобрали лыжи и тронулись в путь по хорошо протоптанной каменистой тропе. Мы пошли в хвосте, стараясь не отставать. Сначала тропа полого поднималась в гору. Миновали альплагерь Джантуган, после чего начался довольно крутой и длинный подъем. Уже к его середине мы здорово отстали от основной группы. Наконец, тяжело дыша, вышли на более ровное место. Здесь нас дожидался загорелый худощавый человек средних лет, старший тренер сборной Юрий Кабин. Он сказал, «Вы идете слишком медленно. Мы не можем вас ждать. Идите по тропе, никуда не сворачивая. Через 5-6 подъемов будет поляна. Там лагерь». «Идите все вместе, группой, и обязательно дожидайтесь отстающих. В горах нельзя ходить в одиночку». Когда я спросил, сколько километров нужно еще идти, он рассмеялся и сказал, что здесь меряют не километрами, а метрами высоты, и нам нужно подняться примерно метров на 300-400. Я хорошо запомнил дорогу на зеленую гостиницу, ведь мы ходили по ней вверх и вниз по многу раз и она не казалась нам особенно длинной и трудной. Но этот первый подъем представлялся мне какой-то бесконечной гигантской лестницей, в которой крутые подъемы, следующие один за другим, чередовались с более пологими участками, выходя на которые мы, не сговариваясь, валились с ног, и единственным разногласием между нами был вопрос, снимать или не снимать наши неподъемные рюкзаки. Борька, ссылаясь якобы на обычаи альпинистов отдыхать, сидя с рюкзаком на спине, обосновывал это тем, что не нужно вновь надевать его после вставания. А я считал, что на отдыхе нужно полностью расслабиться, сняв рюкзак, а надеть его помогут товарищи. Так и не придя к общему мнению, мы лежали минут по десять, а затем вновь тащились вверх. Наконец наши мучения закончились. Мы вышли на обширное плато, покрытое зеленой травой и мелким кустарником. На нем в беспорядке были разбросаны большущие камни, а между ними, в не меньшем беспорядке, стояли разномастные палатки, рядом с которыми копошились люди. Плато пересекала неглубокая и быстрая река, вытекающая из-под огромного и буро-грязного нагромождения ледяных глыб. выше этого ледового хаоса располагалось относительно ровное ледяное поле, заключенное между двумя крутыми каменисто-земляными осыпями – моренами. В своей верхней части ледник довольно круто поднимался кверху, где сливался со снеговыми шапками нескольких скальных пиков различной величины и формы. По имени одного из этих пиков, напоминавшего неровный остроконечный конус, и находившегося на переднем плане окружавшего нас обширного горного массива, и было названо плато — Джантуган. Мы подошли к палаткам, и тут я к своей неописуемой радости увидел Юма и нескольких ребят из МГУ и МВТУ, с которыми уже был хорошо знаком по предыдущим сборам. Подошел дежурный и задал вопрос, который поверг нас в недоумение. «Пришли? А где дрова?» Как выяснилось, на зеленой гостинице было в дефиците топлива для костра, на котором варили еду. Объяснив, что мы первый раз и должны вновь идти вниз за остальными вещами, мы сбросили свои рюкзаки и, попросив чего-нибудь попить, упали на траву в полной прострации. Нам дали горячего сладкого чаю, и мы довольно быстро пришли в себя. Я поручил Нину своим друзьям-студентам, и попросил их помочь поставить наши две палатки. А мы втроем с пустыми рюкзаками быстро пошли вниз, зажидавший нас Галей. По спускам, налегке, мы сбегали трусцой и добрались до лагеря меньше, чем за час. Галя уныло сидела около палатки и уже не надеялась нас увидеть. И вновь все повторилось. Крутые бесконечные подъемы, отдых и снова подъемы. Правда, теперь дорога показалась нам немного короче, как всегда бывает, когда идешь по тем же местам второй или третий раз. Валерка даже подобрал по дороге обломок доски, скорее всего, оброненный кем-то из добытчиков дров. Когда мы пришли на поляну, уже темнело, и народ с мисками и кружками сидел вокруг костра. Мы так устали, что смогли только доползти до нашей палатки, которая уже стояла на месте. Нина притащила нам кружки с горячим чаем, и, напившись, мы заснули богатырским сном на спальных мешках, даже не сняв верхнюю одежду. На следующий день сквозь сон мы слышали шум многолюдного лагеря вокруг нас, но долго нежились в палатке в полудреме. В группе медиков, в отсутствие нашего тренера Владимира Ивановича, я был за старшего и своей волей назначил нам день отдыха. Конечно, отдыхать целый день нам не пришлось. После позднего завтрака, остатками каши на сгущенном молоке и кофе, дежурные послали нас за дровами. Мы прошли довольно далеко вниз по течению реки, где вытащили из воды несколько ободранных о камне коряк и приволокли их в лагерь. Солнце стояло уже высоко и было довольно жарко. На леднике мелкими точками были видны лыжники. Мы сдали в общий котел принесенные нами продукты, разобрали свои вещи, подготовили лыжи и ботинки. Часам к пяти стали спускаться остальные участники сбора. У всех были сильно обгоревшие лица и покрасневшие от солнца и сверкающего снега глаза. Сели обедать. Здесь я увидел много знакомых лиц – студентов университета, Бауманского училища, авиационного института и института физкультуры. Кроме них, было человек 20 из сборной страны, которые тоже жили в соседних палатках и столовались вместе с нами. Среди них были известные мне тренеры – Юрий Кабин, Юрий Преображенский, Дмитрий Ростовцев. С университетскими ребятами был Юм, у бауманцев старшим считался Юра Лукин, парней из инфискульта тренировал Алексей Фрейберг, Майовцев – Дмитрий Гурьев. Для нашей группы я попросил у Юма разрешения на следующий день пойти на тренировку вместе с ним и получил согласие. Вечер прошел в разговорах со старыми друзьями и новыми знакомыми. Обе наши девушки, особенно яркая блондинка Нинель, пользовались у мужской половины сборной страны бешеным успехом. Им наперебой предлагали подогнать и подмазать лыжи, приглашали в палатке выпить кофе и послушать песни под гитару. В общем, в нашем покровительстве они больше не нуждались. Не могу не упомянуть, что скромница Галка Смирнова на этом сборе нашла себе мужа, сильного слоломиста из Ленинграда, не могу вспомнить его фамилию, с которым счастливо прожила всю жизнь. На следующий день, после стандартного завтрака, мы отправились на тренировку. Растянувшись в длинную цепочку, Пошли по узкой тропинке вверх по гребню морены в сторону основного ледника Джантуган. Идти пришлось довольно долго. Все, кроме нас, были налегке, без лыж, так как оставляли их в камнях вблизи места катания. У Нины и Галины, естественно, нашлись лыженосцы. В последующие дни мы также оставляли лыжи наверху и ходили только с палками, так идти было легче. Поднявшись на ледник мы увидели великолепный вид на снежное двугорбие Эльбруса, до которого казалось рукой подать. За гребнем Морены лежало небольшое ледниковое озеро с голубой водной поверхностью, отражавшей такое же голубое небо. Далеко внизу, как карточные домики, стояли палатки нашего лагеря. Картина незабываемая. Вышли на снег, надели ботинки и прикрутили ремнями лыжи. Первый спуск меня разочаровал. Снег оказался рыхлый и мокрый, скольжение неважное, да и длина спуска оставляла желать большего. Зато интересно было смотреть, как тренируются сборники. Чуть в стороне они поставили трассу из принесенных с собой флажков и лихо проходили сложные фигуры — двойные ворота, шпильки и змейки. Нам Юм велел кататься свободно, привыкать к снегу и высоте она уже чувствовалась. Спуск, хоть и не был особо длинным, метров 200-300, не более, но сбивал дыхание. Требовалась высотная акклиматизация. Мне и то было трудно, а у моих ребят вообще ничего не получалось. Более или менее уверенно спускалась только Нина Коняева. Чувствовалась шуколовская закалка. Вверх подниматься было еще тяжелее. Лыжи, как свинцовые, не оторвешь от снега. Ноги как будто чужие на спуске, а при подъеме болят все мышцы. Сказывалась нагрузка предыдущих дней. Немного расстроенные сняли лыжи, припрятали их среди камней и потихонечку пошли в лагерь. Пришли, и, о радость, нас встречает Владимир Иванович Петров. Он приехал утром и тут же поднялся к нам. Сразу все переменилось. У нас теперь тоже свой тренер. Да какой! Петрова все знают и любят, и свет его личности осветил и нас. Даже сборники стали относиться к нам немного теплее. Теперь и тренировки стали интереснее и продуктивнее, и у ребят кое-что стало получаться. Владимир Иванович спал вместе с нами в палатке, рассказывал наночь анекдоты и случаи из своей жизни. Ведь он на фронте служил в десантных войсках, был тяжело ранен, контужен, живьем засыпан землей от взрыва и откопал себя голыми руками. Мы даже не подозревали, какое героическое прошлое у нашего тренера. Жизнь в лагере текла по строгому распорядку. По очереди дежурили группами, разжигали костер, варили супы и каши, бегали вниз за продуктами и дровами. Именно бегали, так как дорога неожиданно стала довольно легкой, и мы спускались по ней бегом за полчаса добегая до нижнего лагеря, где, получив на складе продукты, поднимались обратно с 30-килограммовыми мешками с крупой и сахаром без единой остановки. Однажды мы видели, как бегут в гору с рюкзаками, мотками репшнура и носилками альпинисты-спасатели из лагеря Шхельда. Вот это выносливость. Не люди, а лоси какие-то. Освоились на снегу. Я стал ходить в трассу вместе с мастерами. Не так лихо, как они, конечно, но до конца трассы доходил. Время летело очень быстро, и вот подошел конец нашего студенческого сбора. А уезжать ужасно не хотелось. Юм сказал мне, что через две недели он и его ребята собираются провести в сухуме сбор на водных лыжах. Пригласил и меня. Это было ужасно заманчиво. Только как перебиться эти две недели? Оказалось, что у Юма и на это есть предложение. После сбора на Джантугане сборная страны перебазируется на Эльбрус, куда должны привезти сконструированный им передвижной подъемник с бензиновым двигателем. Нужны рабочие, чтобы установить и запустить подъемник и следить за его работой. Заодно можно еще покататься на лыжах на Эльбрусе. Я сказал об этом своим ребятам. «Борька с Валеркой загорелись. Будем шерпами». Это очень полезно для альпинистов, только нужно потренироваться в ношении тяжестей. А тут как раз наша очередь идти за продуктами. Сбежали, нагрузились под завязку, пошли вверх. После первой половины подъема я обогнал ребят и пошел один. Дорога-то абсолютно знакома. Пришел в лагерь, а ребят все нет и нет. Уже Петров забеспокоился. Побежали с ним вниз. Километре от верхнего лагеря встречаем ребят. Бредут, полусогнувшись под рюкзаками, под клапанами доски, а в руках по здоровенному камню. Мы к ним. Вы что, с ума съехали? Мало вам груза в рюкзаках и дров? Валерка только сопит, а Борька прокряхтел. Мы же к Юму на Эльбрус шерпами нанялись, а там нагрузки побольше здешних. Вот мы и привыкаем. Мы с Владимиром Ивановичем только переглянулись. Взяли у них дрова, велели выбросить камни и вместе пошли в лагерь. Вскоре Петров с медицинскими девушками и почти все студенты уехали в Москву, а Валерка Кованов, Борька Егоров и я поехали с Юмом на Эльбрус. С нами отправился студент из моей Игорь Фурдецкий, высокий, здоровый парень, который через несколько лет переберется на жительство в только что построенный поселок Терскол и будет первым инженером на новой канатной дороге на Чигет. Мы выехали на несколько дней раньше сборной, чтобы подыскать на Эльбрусе подходящий спуск и смонтировать на нем юмовский подъемник. Получили на складе продуктов на неделю, погрузились в армейский грузовик с передними и задними ведущими колесами, другим на Эльбрус не подняться, и отправились вместе с Юмом и Юрием Сергеевичем Преображенским. В те годы автомобильная дорога на Эльбрус начиналась невдалеке от балкарского поселка Терскол, в котором еще не было построенных позже каменных домов и гостиниц, а стояли маленькие домики, в которых вместе со своими овцами жили местные жители – балкарцы. Единственным спортивным объектом была старая база ЦДСА – одноэтажное деревянное здание. Дорога доходила до ледовой базы где жили глицеологи из Московского университета. Ледовая база располагалась у края ледняка на крутых скалах, и последние сотни метров дороги были особенно тяжелыми. Грузовик на воя медленно полз по серпантину вверх. Дорога, или вернее ее подобие, была завалена скатившимися сверху камнями. Некоторые из них мы были вынуждены откатывать в стороны, освобождая проезд. Повороты были настолько крутыми, что машина не могла в них вписаться. Шоферу приходилось подавать назад, и при этом задние колеса останавливались у самого края обрыва, а кузов, в котором сидели мы, нависал над бездной. Смотреть вниз было жутко. Несколько раз перегревался двигатель, и водитель, осторожно открыв пробку радиатора, доливал захваченную с собой воду. Появились первые снежинки. Местами снег лежал и на дороге, но не был глубоким. Наконец мы добрались до последнего подъема перед ледовой базой. И тут оказалось, что дальше дорога завалена снегом. Проехать по ней невозможно, а вокруг полно фирновых полей различной величины. Проехали еще немного в сторону так называемого 105-го пикета и нашли в небольшом ущелье довольно приличный снежник длиной с полкилометра и неплохим уклоном. Ничего лучшего вокруг не было видно, и Преображенский с Юмом решили везти подъемник сюда. Выгрузили продукты, вещи, палатки и лыжи. Юм с Фурдетским уехали на грузовике вниз за подъемником, а мы с Преображенским пошли искать место для лагеря. Нашли подходящую площадку, расчистили ее от камней и поставили две наши палатки. Главный недостаток — отсутствие воды и дров. Ну, воду можно натопить из снега или набрать из небольшого ручейка, вытекавшего из-под ближайшего снежника. А как быть с дровами для костра? Придется гонять машину вниз. Здесь расстояния другие, пешком не походишь. Да и высота больше трех километров, что чувствуется, несмотря на двухнедельное пребывание на плато Джантуган. Я никогда не забуду эту ночевку на Эльбрусе. Поражала абсолютная тишина Ниже нас долина была закрыта облаками, а прямо перед нами сверкал под лунным светом красавец Дангузарун в огромной снежной шапке и со своими ледниками в форме семерки на гигантской вертикальной стене. Вершин эльбруса не было видно, так как их закрывал скальный навес ледовой базы и пик Атерскол. Было довольно холодно, хоть и безветренно, а дров для костра у нас не было и собрать их было негде. Мы надели наши байковые костюмы, съели по банке холодной говяжьей тушенки с хлебом, запили талой снеговой водой со сгущённым молоком, залезли в палатках в спальные мешки и долго лежали, вслушиваясь в тишину, лишь изредка нарушаемую падающим где-то вдалеке камнем. Юрий Сергеевич рассказал, что недалеко от этого места, на плато Старого Кругозора, Когда-то был организован лагерь для лечения психически больных людей. Высота, одиночество, разреженный воздух якобы благоприятно действовали на больной мозг, и состояние некоторых из них улучшалось. Боюсь, что остальные окончательно сходили с ума. На следующий день мы несколько раз прокатились на лыжах по найденному нами снежнику, который оказался вполне пригодным не только для слалома, но и для гиганта правда, коротенького. Ближе к полудню услышали вдалеке шум мотора грузовика. А еще через полчаса мы уже радостно приветствовали Юма, Игоря Фурдецкого и еще двух студентов МАИ, Юру Любимцева и Сергея Силина, которые привезли не только двигатель и детали подъемника, но и довольно много сухих досок для костра и несколько бочек с бензином. С большим трудом по толстым доскам спустили из кузова вниз автомобильный мотор на тяжелой станине из двутавровых железных балок, выгрузили катушку с тросом, вторую, верхнюю, станину с большим роликовым колесом и множеством ящикам с бугелями и мелкими деталями. Преображенский уехал вниз, чтобы вернуться вместе со спортсменами. Дальше началась тяжелейшая работа. В пятером... Волоком по снегу потащили верхнюю станину в гору к началу снежника. Затащив, закрепили ее тросами на ближайших скалах и вбитых глубоко в лед железных ломах. Спустили вниз станину с двигателем и начали разматывать трос. Он оказался густо покрыт солидолом, и наши байковые синие костюмы, выданные нам под расписку на складе спортклуба-института, вскоре засалились до неузнаваемости растянули трос и пропустили его через блоки верхний и нижний станин. Дальше было самое трудное. Концы троса надо было сплести, а это целая наука. Делать делатьать сплетку взялся многоопытный юм. Он возился полдня и наконец с нашей посильной помощью довольно грубая всплетка была готова. Начали натягивать трос. Для этого с помощью блока втянули станину с двигателем вниз до тех пор, пока трос, натянувшись, не повис в воздухе. Закрепили станину и приступили к последней, самой торжественной акции — включению двигателя. Стартера у него не было, и заводить его нужно было ручкой. Мы по очереди крутили ее, а Юм колдовал с карбюратором. Наконец двигатель пару раз чихнул, выплюнул синий дым и заработал. Ролики закрутились, и трос начал двигаться. Последовала дружная «Ура!», и мы бросились надевать ботинки и прикручивать лыжи. Не помню, кто первым уцепился Бугелем за трос и поехал вверх, но Борис Егоров, Валерий Кованов, Игорь Фурдецкий, Юрий Любимцев и я были первыми лыжниками, поднимавшимися пусть на маленьком, но настоящем подъемнике, впервые установленном на склоне самой высокой горы в Европе. В тот вечер Юм гонял подъемник около часа, обкатывая двигатель и ролики, а мы катались вверх и вниз, без очереди, и получали неописуемое удовольствие. Правда, не обошлось без существенных дефектов. Трос, двигаясь вверх, крутился по оси и наматывал на себя бугели. Очевидно, прежде чем сплетать концы троса, мы не совсем правильно растянули его, и он оказался перекрученным. Но делать было нечего, не расплетать же сплетку заново. Для этого у нас и времени не оставалось, ведь завтра должны были подняться сборники. Юм был расстроен, но мы успокоили его. Можно было легко, подтянувшись рукой за трос, переставить бугель во время движения, и тогда все оказывалось в порядке. Конечно, господам сборникам это не очень понравится, но ведь лучше так, чем никак. Все оказалось в точности, как мы и предполагали. Сборники приехали на двух грузовиках на следующий день и сразу же приступили к тренировкам. И тут началось. У кого-то закрутился и попал в ролик бугель, у кого-то намотала на трос куртку. В общем, тренеры сочли подъемник опасным и предложили Юму и нам заново сплести трос. И опять все повторилось. Подтаскивали вверх тяжеленную станину с мотором, расплетали трос, выравнивали его по оси, заплетали и снова натягивали блоками. В общем, целый день без отдыха. Зато на следующий день все было ледже артис, как говорила моя учительница латинского языка. Правда, нам кататься было некогда. Мы должны были обслуживать спортсменов, собирать бугели наверху и спускать их вниз к началу подъемника. Бугели были с довольно тяжелыми тарелками на конце шнура, И обвернуть их вокруг пояса было невозможно. Мы с большим интересом смотрели, как сборники проходили трассу слалома. Кроме Виктора Тальянова италика монастырёва, мне очень нравилась техника поворотов Коли Пешева из Алматы и Кировчан Василия Мельникова и Славы Иванова. Последний, маленького роста, легкий как пушинка, казалось, порхал между флажками, не прикладывая к этому никаких усилий. Я пытался подражать мастерам, но не очень успешно. Трассу вместе со сборниками нам ходить не удавалось. Зато после конца тренировки Юм не сразу глушил двигатель, и нам позволялось в течение минут 30 кататься в свое удовольствие. Так пролетела неделя. На восьмой день сборники уехали вниз на отдых. Надо же хоть иногда помыться. С ними уехали и Борис с Валерием. А я вместе со студентами мои Сергеем Силиным, Игорем Фурдецким, Юрой Любимцевым и мастерами спорта Аверкием Тюриным и Виктором Курбесовым из команды сборников решили подняться на приют «Одиннадцати», где проводили сбор горнолыжники сборной Российской Федерации. Было бы обидно, поднявшись так высоко, не побывать в этой самой высокогорной в Европе гостинице и не покататься на настоящем Эльбрусском леднике. Взяли минимум одежды, спальники, ботинки и лыжи. Продукты решили не брать. Наверху друзья-спортсмены как-нибудь прокормят. Вышли рано утром по жесткому морозному снегу. Довольно легко поднялись по крутой части серпантина, засыпанного слежавшимися снежными надувами, к ледовой базе, низкому одноэтажному строению округлой формы, приютившемуся на скальной площадке, Невдалеке от пика Терскол Никого из сотрудников базы не встретили И пошли дальше по длиннющему снежному тягуну В конце которого на расстоянии нескольких километров Виднелось странное продолговатое строение Издалека напоминающее то ли рубку подводной лодки То ли обтекаемый вагон современного поезда Справа, закрывая пол неба Красовались сахарные груди Эльбруса поразила величина снежного поля, покрытого трещинами и натеками льда, плавно поднимавшегося к основанию ближайших к нам восточной вершины. Слева был хорошо виден Дангузарун, чья огромная снеговая шапка казалась почти на нашем уровне. Левее и правее него — нагромождение разнокалиберных вершин главного Кавказского хребта. Зрелище грандиозное и захватывающее. Часам к двенадцати солнце стало сильно жечь кожу щек, ниже больших панорамных очков, а снег под ногами начал превращаться в кашу. Идти стало заметно труднее. Рюкзак, в котором не было ничего, кроме ботинок и спального мешка, стал казаться не а лыжи свинцовыми. Их постоянно приходилось перекладывать с одного плеча на другое. Было трудно дышать, через каждые пятьдесят шагов Приходилось останавливаться и опираясь палками и лыжами о снег, отдыхиваться, успокаивая бешено бьющееся сердце. Очень хотелось пить, и мы постоянно набирали в руку влажный фирновый снег и сосали его. А обтекаемый вагон серебристого цвета с множеством мелких окошек в три ряда, казалось, застыл на месте, не приближаясь ни на йоту. Время тянулось невероятно медленно. Часа через три мы, наконец, приблизились к цели нашего восхождения, а затем вплотную подошли к небольшим скальным выступам, прикрывавшим сверху вход в гостиницу. Высокогорный отель «Приют-11» был построен в предвоенные годы и по тому времени считался невероятно шикарным. Я видел на фотографиях двухместные номера и холлы приюта, увешанные коврами и картинами. Чуть ниже гостиницы, была построена электростанция, снабжающая отель электроэнергией для отопления и освещения. В гостинице останавливались делегации иностранных альпинистов, в большом количестве приезжавших в нашу страну в конце 30-х годов, чтобы подняться на самую высокую гору Европы. Было среди них много и тех, кто в форме дивизии «Эдельвейс» спустя 3-4 года преследовал убегающих от оккупантов жителей Нальчика, оттесняя плохо одетые и недостаточно вооруженные части Красной Армии вверх по Баксанскому ущелью. Приют был захвачен немцами, но практически не пострадал во время войны. Мне рассказывали, что при освобождении Кавказа кто-то из наших известных альпинистов, то ли гусев, то ли гусак, командовавших батареей горных орудий, получил приказ расстрелять приют-11 с засевшими в нем гитлеровцами. Не выполнить приказ было невозможно, но и разрушить уникальный отель, для строительства которого все материалы и оборудование поднимали снизу, на спинах людей и ишаков тоже рука не поднималась. В результате была разрушена электростанция, стоящая чуть ниже приюта, а в саму гостиницу не попал ни один снаряд. Я не знаю, в каком виде оставили приют немцы, но то, что я увидел в июле 1957 года, спустя 15 лет после его освобождения, запомнилось мне на всю жизнь. Приют 11 был построен из дерева и обит снаружи листами дюралюминия. В здании было три этажа. На двух верхних жили спортсмены и хозяин базы, а нижний этаж весь целиком был превращен в в огромный общественный туалет. Верхние этажи кое-как отапливались, возможно, по кабелю, протянутому от ледовой базы, а в нижнем царил вечный холод, который немного снижал интенсивность вони, пропитывающей все помещения приюта. Ни о каких коврах и картинах не было и воспоминаний. Весь снег под окнами, выходящими в сторону спуска в долину, и вершины Дангузаруна, возвышавшегося на другой ее стороне, был завален пустыми консервными банками и бутылками. Эта помойка никогда не вычищалась, во всяком случае в послевоенные годы. Нас приняли довольно приветливо, отвели в комнату на втором этаже, чуть больше других и служившую столовой. Там стояли немытые миски и кружки, а в кастрюльках было довольно много остатков холодной манной и гречневой каши и остывшего кофе с молоком. Принесли хлеба с маслом и джемом. Мы взяли по миске и ложки протерли их снегом недалеко от входа и с большим аппетитом навернули по полной, запивая холодным сладким кофе. Пустых комнат на втором этаже было много, но кровати в них не было. Мы с маёвцами выбрали комнату почище, выгребли из неё мусор и устроились на ночлег на спальных мешках, постепенно привыкая к идущей снизу вони как объяснили нам местные жители, горнолыжники сборной команды россии. туалеты в отеле давно не работали, воды не было, свет давали только на кухню, где стояли электроплитки. Уличный туалет переполнился и непригоден для пользования и оставалось либо выходить ночью на снег при морозе ниже 30 градусов, либо презрев приличия, спускаться на первый этаж и искать при свете карманного фонарика комнату, куда еще можно было войти. С трудом справившись с особенностями советского горного быта, на следующее утро мы с Юрой, Сергеем и Игорем надели ботинки, взяли лыжи и пошли вверх. Выходили по жесткому леденистому снегу, а когда дошли до скал приюта Пастухова в километре от нашего ночлега, солнце уже растопило снег, и на спуске внизу, Нас ждала каша из мокрого талого снега. Достаточно плотный, почти зимний снег сохранился лишь в районе приюта Пастухова и выше него. Кроме того, нижняя часть спуска к приюту 11 была довольно пологой и неинтересной. К вечеру вновь похолодало, и мокрый снег стал превращаться в жесткий неровный лед, по которому поворачивать было почти невозможно. Так мы провели трое суток. После очередного дня, уставшие от неоднократных подъемов пешком на высоте более четырех тысяч метров и расстроенные от плохого качества летнего снега, мы лежали после ужина на спальниках в своей комнате и думали, что делать дальше. Неожиданно к нам зашел выпускник МАИ, мастер спорта Виктор Курбесов. «Ребята, я хочу спуститься с вершины Альбруса», сказал он нам. Мне нужны наблюдатели для фиксации спуска и страховки. Как вы насчет того, чтобы подняться завтра со мной до седловины, подождать там, пока я поднимусь на вершину, а когда я проеду мимо вас, спуститься следом за мной? Но нужно выйти не позже 5 часов утра, затемно. Подъем займет часов восемь-десять. Мы переглянулись. Мы на высоте уже почти месяц, а на приюте только три дня». «Осилим ли подъем на седловину? Ведь это более пяти тысяч метров. А с другой стороны, почему бы не рискнуть? Ведь другого шанса на такое восхождение не будет. Скоро нам надо уезжать вниз». В общем, согласились. Вышли в пятом часу утра почти в полной темноте, лишь при свете южных ярких звезд. С собой взяли немного хлеба и по банке сгущенки. Лыжи прикрутили поперек спины, под клапанами пустых рюкзаков, в руках – палки, на ногах – горнолыжные ботинки. На крутом подъеме их жесткими носками можно глубоко врубаться в снег. В кедах идти по жесткому леденистому склону опасно. Постепенно восточная часть неба стала светлеть. Через пару часов пути, когда мы дошли до скал приюта Пастухова, еще невидимое из-за гор солнце осветило вершины Эльбруса. И они окрасились в нежно-розовый цвет. Наконец, справа от нас появился край солнца, и весь Эльбрус стал розовым. Подъём стал заметно круче. Мы шли очень медленно, было трудно дышать и переставлять отяжелевшие ноги. Десять шагов, остановка, снова десять шагов и снова остановка. Солнце постепенно поднималось все выше и выше, но снег оставался плотным и смёршившимся. Было полное безветрие, и освещенная часть лица чувствовала солнечный жар, тогда как ухо, находившееся в тени, немело от мороза. Подошли к еще каким-то небольшим скалам, где немного посидели, и высосали по очереди банку сгущенки, заедая ее снегом. После этого захотелось пить. Снег под ногами был сухим и твердым, и даже во рту не сразу таял стали подниматься немного левее, наискосок по склону, чтобы выйти к седловине. Влево-вниз уходил довольно крутой спуск невероятной длины. «Смотрите, не проскочите выход к приюту Пастухова, иначе потом не подниметесь. Спускаться строго по моим следам», — приказал наш ведущий. Часам к двенадцати подъем стал менее крутым, и впереди показался край небольшого, еле заметного строения, почти полностью занесенного снегом. «Это седловина», — сказал Курбесов. «Здесь хижина. После войны в ней нашли трупы двух немецких солдат, полностью вмерзших в лед. Их освобождали изо льда ледорубами и похоронили где-то недалеко. К этому времени я уже мало что понимал и шел из последних сил. Подойдя к хижине, я свалился на снег и сказал, что больше идти не могу». Сергей Силин отстал от нас еще раньше, предупредив, что будет ждать нас на склоне. Курбесов велел нам с Любимцевым сесть у солнечной стороны хижины, поесть и ждать его, а сам довольно бодро пошел дальше вверх на западную вершину. Мы прождали его более двух часов, не выпуская из поля зрения его постепенно удаляющуюся фигуру. Наконец, под скалами у самой вершины он остановился. «Наверное, надевает лыжи», — сказал Юра. «Может быть, начнет спускаться». Так и оказалось. Курбесов начал спуск частыми поворотами. Склон был довольно крутым. Потом его дуги стали более пологими, и скорость лыжника увеличилась. Вскоре Виктор подлетел к нам и, задыхаясь, остановился. «Там наверху потрясающий снег, как зимой, жесткий и скользкий. Только дыхания не хватает». «Все же пять с половиной тысяч метров!» Отдышавшись, Курбесов оттолкнулся и полетел вниз, повторив нам, чтобы мы спускались строго по его следам и не теряли его и друг друга из виду. Мы к этому времени почти полностью пришли в себя и осторожно заскользили наискосок по довольно крутому спуску, иногда делая повороты вниз по склону и набирая скорость. Нужно сказать, что ни до, ни после летом я ни разу не спускался по такому жесткому, по настоящему зимнему снегу. Спуск затрудняли только плотные снежные надувы, часто попадающиеся на пути. Мешала и нехватка воздуха. После нескольких поворотов приходилось выпрямляться и замедлять ход боковым соскальзыванием, сбрасывая пятки лыж вниз по склону. Мы не пытались догнать Курбесова, и присоединившегося к ним усиленно, но хорошо видели их впереди. После приюта Пастухова снег стал более мокрым и рыхлым. Ход лыж замедлился. Последние сотни метров до гостиницы мы уже спускались практически по прямой, а из-под лыж разлетались мокрые брызги водянистого снега. Когда мы снимали лыжи, было без четверти 4. Мы провели на лыжах без малого 12 часов. На наших глазах Виктор Курбесов стал очередным спортсменом, спустившимся на лыжах с самой высокой в Европе горы, высотой 5633 метра. На следующий день мы скатились на лыжах до ледовой базы, спустились по серпантину до своих палаток на 105-м пикете и провели еще несколько дней с Юмом и сборниками. После их отъезда мы разобрали подъемник, и погрузили его в грузовик, идущий в Москву. Благодаря Юму мне удалось пристроить на эту же машину свой горнолыжный инвентарь и зимнюю одежду, и я налегке ушел вниз, оставив в рюкзаке только пару летних рубашек и спальный мешок. Впереди предстоял не менее интересный сбор на водных лыжах в Сухуме.